Глава 29 девятая. Сознание возвращалось урывками. Как-то с полохами. Припуганное до смерти лицо Марины, хмурый Рустем, вечно суровое выражение лица Лени, врача, который не раз вытаскивал его и пацанов чуть ли не с того света. А потом снова темнота. И она была такой муторной и тревожной, что когда Дамир окончательно очнулся, то тут же резко сел на постели и по привычке потянулся за оружием под подушку. Все тело держалось в напряжении и мозг буквально сигнализировал. «Опасность, опасность, опасность!» эй, «Эй, не так быстро! Я второй раз что от тебя не собираюсь!» Попытался уложить его назад Леонид, но тут же схопотал под дых и, согнувшись, рухнул на колени возле кровати. «Черт тебя, дери зверь!» Окрик Рустема привел Дамира в чувство. ну ты...» «Спасай тебя после этого!» Просипел Леня, на всякий случай отползая подальше и только на безопасном расстоянии поднимаясь с пола. Зверь обвел шелевшими глазами комнату, Понял, что он дома, и рухнул назад на постель. «Извини». Язык толком не слушался из-за того, что в горле пересохло, и он тут же схватил стоявшую на тумбочке бутылку с водой, осушая ее до дна. «Сколько я был в отключке?» «Пару дней», – ответил Рустем, присаживаясь рядом с ним на кровать, а после повернулся к Леониду. «Сходи, перекуси». Леня повторять намек дважды не пришлось. Он кивнул и вышел, оставив их одних. «Твою мать!» Дамир растер лицо ладонями. Хорошо, что я тебе дозвонился. Ну, я услышал только подстрелили и сразу рванул к тебе. Что с Мариной? Где она? О, Рустем многозначительно поднял брови вверх и усмехнулся. Твоя благоверная опасная женщина. В смысле, что она натворила? Ну ты представляешь, вызвонил я наших спецов и сразу к тебе дунул. Думаю, капец, наверное, не успею. Если звонил и сказал, что подстрелили, значит, дело плохи. Не просто за дело, а конкретно так. «Пока я до тебя, пока доктора. И тут вижу, тачка твоя несется. Я вроде посигналил, но ты даже скорость не избавил». За рулем Марина была. «Да, я уже потом увидел. Подрезай ее. Не успею из машины выйти, как вылетает эта фурия со стволом наперевес и давай палить во все стороны». «Твою мать». «Ага. Я главное ору, что это свои, но куда там? Пока всю обойму не расстреляла, не успокоилась. Всю машину мне изрешетила. Ладно, хоть в бак не попала. Я к ней, она как не в себе». «Цепилась меня, всю шею и лицу располосовала!» Указал на свою потрепанную физиономию Рустем. Поощечину даже пришлось дать, чтобы успокоилась. Уж извини, не знаю, как женские истерики останавливать. Черт! Девчонка же совсем в подобных передрягах не бывала. Да, но не растерялась же. Успели вовремя, зашили, кровь перелили. Так что будешь как новенький. Спасибо, кроли этой. Марине. Марине. Закатив глаза, поправил сам себя Рустем. Если бы не она... «Неизвестно, был бы я сейчас здесь или нет». Она отвлекла на себя киллера. «Ничего себе смелая!» Присвистнул друг уважительно. «Не хочешь узнать, как?» «И как?» Направил на него катер. «Хм, Рустам потер подбородок?» «Ни черта себе!» «Я видел, конечно, место, ездил туда, но думал, что это ты его сбил». «Она!» «Остальное уже я!» «Так где Марина?» «Спит!» «Я и распорядился конскую дозу успокоительного вколоть, ни в какую от тебя не хотела уходить». «Мне ж не надо, чтобы она тут умом тронулась». Дамир хмуро переглянулся с Рустемом. Атмосфера разом сменилась. Оба мужчины посерьезнели. «Сколько раз я тебе говорил, чтобы ты не ездил туда без ребят. Тем более сейчас, когда бдительность вообще нельзя терять». Не выдержал Рустем. Никто не знал о том месте. «Да, но оно не так уж и далеко от твоего дома. Проследить за тем, куда ты едешь, расплюнуть. За нами не было хвоста». «Тогда что это, магия?» «Твое безопасное место, о котором никто не знает» передразнил Рустем, никогда безопасным и не было. Не так уж и сложно его найти, не в тайге же живем. Ты не узнал, кто мне такой подарочек заслал? Змей? Не его человек, из Москвы, не наш. Но, скорее всего, его наняли просто для отвода глаз, чтобы ты думал, что это не змей. Хотел застать врасплох, и застал. Выразительно глянув на друга, закончил Рустем и осуждающе покачал головой. Значит, прощупали почву. В следующий раз пришлют настоящего профи. Или нескольких сразу. Надо решать этот вопрос. Надо. Только как? В открытую на него пойдешь? Не вариант, зверь. Папки с доками нет. Его не прищучить. Принес бы доказательства. Никто бы и пикнуть не посмел, если бы узнали, что именно змей такой беспредел сотворил. А так... Забудь про папку уже. Надо искать другие варианты. Рустен только тяжело вздохнул. Ладно, как-нибудь придумаю. Я пацанов собрал, охрану усилю, сеначеку. столов нам привезли на всякий. Как зарастешь, так будем решать. Леня сказал, что тебе по-любому надо ждать, когда шов срастется. Это хорошо, что пуля на вылет прошла, и кишки тебе там не разворотило все. Повезло тебе, сукин сын. Ох, как повезло. В сердцах махнул он рукой. Давно же говорил про охрану. И без толку Повезло. Не стал спорить зверь. Дверь в комнату открылась, и на пороге появилась Марина. Слегка растрепанная и заспанная, но до чего же и тепло стало на душе от одного ее вида. Да мир. «Ты очнулся?» Зволнованно ухнула она и сразу же бросилась к его постели. «Как ты себя чувствуешь?» «Ладно, пойду я, дела у меня», скрыв улыбку, сказал Рустем. Рядом с этими двумя он всегда ощущал себя лишним.